Глава седьмая. Снова в Белом доме. Конференция в Кребеке окончилась 24 августа, и наши высокопоставленные коллеги разъехались. Но я должен был выступить по радио 31 августа, и это висело надо мной, как коршун в небе. В назначенное время 31-го перед отъездом в Вашингтон я выступил с обращением к канадскому народу и ко всем союзным народам. Здесь уместно привести несколько выдержек из этого выступления. Вклад, внесенный Канадой в совместные усилия британского содружества нации и империи в это тяжелое время, глубоко тронул сердце матери Родины и всех других членов нашей, разбросанной по всему свету семьи государств и наций. Начиная с самых мрачных дней, канадская армия, усиливавшаяся с каждым годом, неизменно играла большую роль в охране нашей британской отчизны от вторжения. Сейчас она отлично воюет на более широких и непрерывно расширяющихся полях сражений. Имперская организация подготовки авиационных кадров, принесшая колоссальную пользу, Нашла приют в Канаде и собрала здесь лучших представителей молодежи Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, предоставив им обширные аэродромы Канады и дружбу ее храбрых сынов. Во время этой войны Канада стала крупной морской страной, построив много десятков военных кораблей и торговых судов. Многие из них были построены за тысячи миль от соленых вод. Она направила их нам, укомплектовав командами отважных канадских моряков, чтобы охранять атлантические караваны судов и наши жизненно важные линии коммуникации через океан. Военная промышленность Канады играет исключительно важную роль в нашей военной экономике. И наконец, что однако имеет далеко не последнее значение, Канада освободила Великобританию отплаты за изготавливаемое ею снаряжение, что составляет сумму не менее двух миллиардов долларов. Все это было сделано, конечно, не в силу какого-то закона, это не вытекало из какого-то договора или формального обязательства, это делалось без всякого принуждения в силу чувств и традиций. а также великодушной решимости сослужить службу во имя будущего всего человечества. Я рад, что могу от имени народа Великобритании выразить благодарность великому Доминиону и сделать это на территории Канады. Я хотел бы, чтобы мои многочисленные неотложные дела позволили мне совершить еще более далекое путешествие и лично сказать австралицам, новозеландцам и населению Южноафриканского союза, как глубокомы и благодарны всем им за то, что они сделали и за то, что они еще сделают. За последние два года мы слышим много различных разговоров об открытии так называемого второго фронта в Северной Франции против Германии. Каждому ясно, сколь желательной была бы такая колоссальная военная операция. Совершенно естественно, что русские, которые несут на себе основное бремя борьбы против германских армий, находящихся на их фрон фронте, беспрестанно требуют, чтобы мы провели эту операцию, и жалуются и даже упрекают нас в том, что мы не сделали этого раньше. «Я не осуждаю их за то, что они так говорят». Они сражаются так великолепно и нанесли такой колоссальный ущерб военной мощи Германии, что ни одно слово из всего того, что они могут сказать, подвергающее честной критике нашу стратегию или тот вклад, который мы пока что внесли в ходе войны, не может быть дурно истолковано нами и не уменьшит нашего восхищения их воинской доблестью и успехами. Когда-то мы имели прекрасный фронт во Франции, однако он был разнесен на куски концентрированной мощью Гитлера. А надо сказать, что легче допустить разгром фронта, чем снова создать его. Я жду того дня, когда мощные английские и американские армии освобождения пересекут Ламанш и вступят в борьбу с германскими захватчиками во Франции. Лично я всегда думал не только о втором, но и о третьем фронте. Я всегда считал, что западные демократии должны, подобно боксеру, драться обеими руками, а не одной. «Мне кажется, что широкое фланговое движение в Северную Африку, совершенное с санкцией президента Рузвельта и правительства его величества, главным представителем которого я являюсь, впоследствии будет рассматриваться как весьма удачный маневр, учитывая нынешние обстоятельства. Несомненно, оно дало большие и весьма ощутимые результаты. Африка очищена, все немецкие и итальянские армии в Африке уничтожены». И в наших руках находятся не менее пятисот тысяч военнопленных. В результате блестящей кампании, длившейся тридцать восемь дней, была захвачена Сицилия, которую защищало свыше четырехсот тысяч солдат державы Си. Муссолини свернут, боевой дух Италии сломлен, и эта несчастная страна несет сейчас ужасное наказание за то, что она пошла за корыстными и преступными лидерами, поведшими ее по ложному пути. Насколько легче связаться с плохими компаньонами, чем избавиться от них? За последнее время из Франции были переброшены многочисленные немецкие части для того, чтобы сдерживать итальянский народ, приводить Италию в поле боя и в течение, возможно, более долгого времени не допустить приближения в военных действиях границам Германии. Значительно больше половины германской авиации переброшено с русского фронта. Английские, американские и канадские летчики ведут с ними днем и ночью бои, не давая им передышки и изматывая их силы. Более того, мы завладели стратегической инициативой и создали потенциал как в Атлантике, так и на Средиземном море. И враг не может ни определить его масштабов, ни предугадать момент, когда мы его используем. Судя по последним сообщениям с фронтов России, маршал Сталин явно не теряет времени даром. Вся Британская империя поздравляет его с блестящей летней кампанией и с победами под Орлом, Харьковом и Таганрогом, в результате которых освобождена огромная русская территория и уничтожено много сотен тысяч немецких захватчиков. Я уехал из Квебека поездом и прибыл в Белый дом 1 сентября. Во время переговоров в Квебеке события в Италии продолжали развиваться. Президент и я, как об этом сообщалось выше, руководили в эти критические дни ходом секретных переговоров с правительством Бадолью, и кроме того, внимательно наблюдали за военной подготовкой к высадке на территории Италии. Я умышленно продлил свое пребывание в Соединенных Штатах, чтобы поддерживать тесный контакт с нашими американскими друзьями в этот решающий момент в итальянских делах. Президент очень хотел, чтобы я пробыл там подольше и получил почетную степень в Гарвардском университете. Это должно было дать мне возможность выступить с публичным обращением к миру об англо-американском единстве и дружбе. 6 сентября я произнес свою речь. Ниже приводятся некоторые выдержки из нее. «Молодежи Америки, как и молодежи Англии, я заявляю, нельзя останавливаться. В данный момент остановка невозможна». Сейчас мы достигли такой стадии в путешествии, когда передышка немыслима. Мы должны двигаться вперед. Вверх возьмет либо мировая анархия, либо всемирный порядок. В период этих испытаний и борьбы, которые присущи нашему веку, в Британском Содружестве Наций и в Империи вы найдете верных друзей, с которыми вы связаны не только узами государственной политики и государственных интересов, В значительной степени это узы кровного родства и истории. Естественно, что я, дитя обоих миров, чувствую это. Законы, язык, литература, все это весьма существенные факторы. Общие понятия о добре и порядке, чности, склонность к предоставлению равных возможностей, особенно поскольку это касается слабых и бедных. Остро развитое чувство беспристрастной справедливости и, превыше всего, приверженность к личной свободе или к тому, чтобы, как говорил Киплинг, иметь возможность жить без чего либо позволения под сенью закона. Таковые общие принципы, лежащие в основе жизни народов, говорящих на английском языке, как по эту, так и по другую сторону океана. Мы преданы этим принципам также не поколебимо, как и вы. Мы не воюем с нациями как таковыми. Наш враг тирания. В какие бы одежды она не ледилась, с какими бы покровами не прикрывалась, каким бы языком она не прибегала, какой бы характер внешний или внутренний она не носила, мы всегда должны быть на чеку, всегда должны быть мобилизованные, всегда должны быть бдительны, всегда должны быть готовы схватить ее за горло. И в этом отношении мы идем по одному и тому же пути. Мы идем и боремся плечом к плечу под огнем врага не только на полях сражений в воздухе, но и в области защиты духовных ценностей, к числу которых принадлежат права и достоинства человеческой личности. Я, как обычно, послал официальный отчет о конференции премьер-министром Доминионов. Генерал Смесс был недоволен масштабами наших планов, а также кажущейся медлительностью в их осуществлении. Генерал Смит с премьер-министром 31 августа 1943 года. Лично вам я хотел бы высказать свои опасения относительно хода войны. Если вы не согласитесь со мной, забудьте, пожалуйста, мое брюзжание. Однако, если в какой-то степени вы разделяете мое мнение, вы сами проявите инициативу в этом вопросе. Тогда, как наша Среднеазиатская кампания проводилась с исключительной энергией, от Элламейна. и до ее окончания в Тунисе, я отмечаю спад и медлительность в операциях после этого периода. Между высадками в Тунисе и на Сицилии прошло несколько месяцев, и сейчас после высадки на Сицилии наступила новая странная пауза на такой стадии, когда нужно действовать безотлагательно. Сравнивать англо-американские усилия, учитывая все наши обширные ресурсы, с усилиями России за тот же период, это значит затрагивать щекотливые вопросы, которые неизбежно приходят на ум многим людям. Наши действия на суше относительно незначительны, и их темпы весьма неудовлетворительны. Мы много и часто хвастаемся своими промышленными усилиями, особенно колоссальным американским производством. Кроме того, после почти двухлетней войны американские вооруженные силы должны быть огромными, и все же русские противостоят основной массе германской армии на суше. Отчасти это объясняется нехваткой у нас судов и другими трудностями. Однако этим вопрос еще не исчерпывается. У меня создалось неприятное чувство, что масштабы и темпы наших сухопутных операций оставляют желать много лучшего. Наш военный флот действует как всегда великолепно, а наша авиация превосходна. Однако от честь почти всех побед на суше принадлежит русским, причем вполне заслуженно, учитывая масштабы и темп их операций и их замечательную стратегию на колоссальном фронте. Мы несомненно можем воевать лучше, и сравнение с Россией может стать менее невыгодным для нас. Рядовому человеку должно казаться, что войну выигрывает Россия. Если такое впечатление сохранится, то каково будет наше положение на международной арене после войны по сравнению с положением России? Наше положение на международной арене может резко измениться, и Россия станет дипломатическим хозяином мира. Это нежелательно и ненужно, и имело бы весьма плохие последствия для британского Содружества наций. Если мы не выйдем из этой войны на равных условиях, наше положение будет неудобным и опасным. Я еще не знаю, что было запланировано в Клибеке, и надеюсь, что там были выработаны и утверждены самые хорошие планы. Однако как насчет темпов их осуществления? Оттяжки и медлительность в наших действиях чреваты серьезными опасностями. Генерал Смитс, премьер-министр 3 сентября 1943 года. После того, как я отправил вам свое предыдущее послание, критикующее наши военные успехи, я должен откровенно выразить свое разочарование Квебекским планам, поскольку считаю его недостаточной программой для пятого года войны, особенно после того, как в нашем военном положении недавно произошли такие колоссальные изменения. Этот план лишь усугубил мои опасения и страхи относительно будущего. Он не соответствует реальной силе наших позиций и может серьезно повлиять на настроение общественности, а также на наши будущие отношения с Россией. Мы способны на значительно большие усилия и должны действовать смелее. По существу, этот план лишь предлагает продолжить и усилить проводимые сейчас бомбардировки и борьбу против подводных лодок, захватить Сардинию и Корсику, взять Южную Италию и подвергнуть бомбардировке северные районы Италии. Затем мы должны будем с боями проложить себе путь на север через всю Италию по труднопроходимой гористой местности в ходе кампании, на осуществление которой потребуется много времени. И только после этого мы достигнем северной Италии и главных оборонительных позиций немцев. Следующей весной мы совершим высадку через Ломанш крупными силами, если условия для действия авиации и военное положение во Франции будут благоприятными. и сможем вторгнуться во Францию с юга, хотя бы лишь в порядке отвлекающей операции. Мы предоставляем Балканы партизанам, которым будет оказывать поддержку с воздуха. Так представляется мне положение дел на Западе. Что касается Востока, то мы совершим несколько высадок на островах, в результате чего можем оказать, оказаться против главной базы противника на Каролинских островах примерно к концу будущего года». А тем временем, пока мы будем пытаться открыть Бирманскую дорогу и оказать максимальную помощь Китаю по воздуху, ресурсы голландской Ост-Индии будут находиться в распоряжении противника. Упоминается также о каких-то неопределенных десантных операциях против Бирмы. Мне кажется, единственной серьезной частью этого плана являются бомбардировки. Все остальное задумано в слишком мелком масштабе, повторяя то, что мы делали в предыдущие два года. Несомненно, это недостаточно серьезные усилия для нынешней стадии войны. Мы не используем надлежащим образом нашего значительно улучшившегося военного положения.、И、если к концу 1944 года мы сумеем нанести лишь небольшой ущерб главным позициям противника, настроения общественности могут измениться и вполне заслуженно в неблагоприятную сторону. Уж очень невыгодным будет сравнение с огромными усилиями и успехами России, которая может прийти к выводу, что ее подозрения относительно нас полностью обоснованы. Поскольку я не располагаю секретной информацией, мне трудно предложить иные планы. Однако я твердо убежден в том, что мы можем и должны сделать больше и лучше того, что предусмотрено квебекским планом. в результате которого война без нужды затянется, что приведет ко всевозможным опасным последствиям, на которые я указывал в моем предыдущем послании. Я одобряю политику бомбардировок, противолодочную кампанию и нанесение сильного удара через Ла-Манш. Но на Средиземном море мы должны взять Сардинию и Корсику и немедленно атаковать Северную Италию, а не прокладывать себе с боями путь на север через весь полуостров. Мы должны немедленно взять Южную Италию и дойти до Адриатического моря, а затем с удобных позиций повести решительное наступление на Балканы и привести в действие поднимающиеся там силы. В результате этого на сцену выйдет Турция, а наш флот окажется в Черном море, где мы объединимся с Россией, будем снабжать ее и дадим ей возможность атаковать гитлеровскую твердиню с востока и юго-востока. Я считаю, что, учитывая колоссальные изменения военного положения на русском фронте, это не слишком грандиозная программа. Вскоре я ответил Смэцу. Премьер-министр Фердмаршлоу Смэцу пятое сентября тысяча девятьсот сорок третьего года. Первое. Получил ваши две телеграммы. Начавшееся сейчас торжение на носок Италии, конечно, является лишь прелюдией к более сильной атаке, которая будет проведена в ближайшее время и в случае успеха приведет к далеко идущим последствиям. В настоящее время мы рассчитываем открыть фронт, пересекающий Италию, как можно севернее. Для такого фронта нужно будет перебросить около двадцати дивизий из района Средиземного моря и, возможно, дополнительные подкрепления, если противник решит произвести там контрнаступление. Второе. Я всегда очень хотел прийти на Балканы, где сейчас развертывается весьма активная деятельность. Примечание. Может показаться, что эта фраза не согласуется с моей общей политикой, так часто излагавшейся в этих томах. Я не имел в виду прийти на Балканы с армией. Примечание автора. Мы должны сперва выждать, как будут развиваться бои в Италии, и только потом уже брать на себя какие-либо обязательства помимо операции отрядов, командос, переброски агентов, поставок и так далее. Однако весь этот район в огне, и вполне возможно, что вследствие того, что двадцать четыре итальянские дивизии, разбросанные на Балканах, прекратили сражаться и сейчас стремятся лишь поскорее попасть домой, немцы будут вынуждены отойти к линии Савы и Дуная. Третье, мне кажется, лучше не требовать вступления Турции в войну в настоящее время. Поскольку войска, совместно с которыми нам пришлось сражаться, более целесообразно используется в центральной части Средиземного моря, этот вопрос может быть поставлен перед Турцией в конце года. Четвертое. Несмотря на эти серьезные нужды и планы в районе Средиземного моря, которые вызывают максимальное напряжение наших ресурсов, нам нужно будет после ноября перебросить семь дивизий с этого театра для подготовки операции Overlord. Весной 1944 года для этой цели все транспортные суда для перевозки войск, которые только можно было изыскать, не считая используемых Соединенными Штатами на Тихом океане, непрерывно перебрасывают американские войска и авиачасти. Ни один из наших кораблей не стоял без дела в этом году, и тем не менее в Англии сейчас находятся лишь две американские дивизии. Физически невозможно накопить более значительные силы к намеченной. Тати, мы сумеем не отстать от американцев и сперва выставить почти столько же английских дивизий. Однако после начальной стадии наступления накопление сил должно идти исключительно за счет американцев, поскольку маилуские ресурсы окончательно на исходе. И мне даже приходится просить американцев приостановить переброску полевых войск и прислать несколько тысяч саперов, чтобы помочь строить сооружения и постройки, необходимые для их трансатлантической армии. Пятое. Эти планы в Европе, а также воздушные наступления и война на море полностью поглощают все наши людские ресурсы и весь наш флот. Это следует учитывать. Нельзя сравнивать наши условия с условиями в России, где вся мощь страны с почти двухсот миллионным, завычечным военных потерь населением, давно организованным в огромную национальную армию, развернутой на сухопутном фронте протяженностью две тысячи миль. Этот факт также нужно учитывать. Шестое. Я считаю неизбежным, что Россия станет величайшей в мире сухопутной державой после этой войны, так как в результате этой войны она отделается от двух военных держав – Японии и Германии, которые на протяжении жизни нашего поколения наносили ей такие тяжелые поражения. Однако я надеюсь, что Братская Ассоциация Британского Содружества Наций и Соединенных Штатов, а также морская и воздушная мощь могут обеспечить хорошее отношение и дружественное равновесие между нами и Россией, хотя бы на период восстановления. Что будет дальше, глазом простого смертного не видно, а у меня нет пока достаточных познаний о небесных телескопах. Седьмое. На Востоке мы, англичане, не испытываем недостатка в войсках, Однако нам так же, как и Соединенным Штатам, в Атлантике и на Тихом океане, трудно вступать в действие. Нехватка судов определяет все морские и десантные операции. Что касается остального, то Бирма — это джунгли и горы, и в течение более полугода там дуют страшные муссоны. Тем не менее, там начата энергичная кампания. Я привез в Кребек молодого Уингейта, которого из командира бригады произвели в командира корпуса. Сейчас с максимальной быстротой формируются крупные специальные части для наступления в первый месяц следующего года. Назначение Маунт-Беттона означает, что будут проводиться новые десантные операции в широких масштабах, на чем я настаиваю сам решительным образом. О деталях этих операций я расскажу вам при встрече. Восьмое. Поверьте мне, мой друг, я отнюдь не рассердился на ваши две критические телеграммы. Я уверен, что если бы мы пробовали вместе два-три дня, я сумел бы устранить те ваши опасения, которые не основаны на неприложенных и неумолимых фактах. Я все время подчеркиваю необходимость действовать быстрее и избегать излишней организованной громоздкости. Находясь по эту сторону Атлантики, я ожидаюсь развязки событий в Италии и их последствий. Однако я рассчитываю быть дома к открытию парламента и надеюсь, что в это время вы уже будете по крайней мере приближаться к нашим берегам. Смит несколько преободрился после этого исчерпывающего разъяснения. Ваша телеграмма Пи-сольон принесла мне большое облегчение. Из нее ясствует, что итальянская экспедиция из двадцати дивизий будет действовать на всем полуострове и создаст новый реальный фронт. Тем временем началось вторжение в Италию. На рассвете третьего сентября английская пятая и канадская первая дивизии из состава восьмой армии пересекли Мессинский пролив. Они не встретили практически никакого сопротивления. Был быстро захвачен Реджо, и началось продвижение по узким гористым дорогам Калабрии. Немцы, телеграфировал Александр шестого сентября, ведут арьергардные бои не столько огнем, сколько разрушениями. Когда мы были в Редже сегодня утром, по существу, мы не слышали ни одного сигнала тревоги, не видели ни одного вражеского самолета. В этот чудесный летний день военные корабли всех типов сновали взад и вперед между Сицилией и Италией, перевозя людей, боеприпасы и оружие. На таком очаровательном фоне это напоминало скорее лодочные гонки мирного времени, чем серьезную военную операцию. Через несколько дней дивизии Восьмой армии достигли Локри и Розарну, а пехотная бригада, высадившаяся с моря в Пиццу, увидела лишь хвост отступавших немцев. Боев почти не было, однако продвижение серьезно замедлилось из-за труднопроходимой местности в этом районе и за разрушения, совершенных противником и в результате действий его и небольших, но искусно направляемых арьергардов. Премьер-министр генералу Александеру 1 сентября 1943 года. Первое. Весьма благодарен за ваши телеграммы об операции на носке Италии. Просьба точно сообщить мне, что требуется для захвата Рима воздушно-десантной дивизии и когда это намечается в вашей программе. Мы все полностью поддерживаем предложенный смелый план, хотя детали вынуждены принимать на веру. Второе. Я весьма заинтересовался также вашим упоминанием о Таранту. Когда примерно вы предполагаете сделать это? Третье. Меня все еще серьезно волнует вопрос о накоплении сил после проведения операции Аваланш. Конечно, если вы сможете восстановить порт Неаполь, вы будете иметь возможность перебрасывать по две дивизии в неделю. Поставьте меня в известность о том, каким порядком вы предполагаете перебросить нашу армию в Италию. Когда должны вступить в действие новозеландская, польская, индийская четвертая, первая британковая и другие первоклассные дивизии, по-видимому, вам придется удерживать фронт по меньшей мере такой же большой протяженности, как и на последних стадиях в Тунисе, то есть примерно в сто семьдесят миль. И нельзя предугадать, не станут ли немцы со временем сильно нажимать на этот фронт. Четвертая. «Я остаюсь здесь президентом, чтобы проанализировать результаты операции «Аваланж», а затем вернусь домой. Однако я надеюсь приехать к вам в первой половине октября, а генерал-маршал приедет из Америки. Тогда я сообщу вам кое-что важное». Александр ответил, что поскольку итальянское правительство не смогло опубликовать условия перемирия, он был вынужден произвести некоторые изменения. Американская восьмидесятая воздушно-десантная дивизия не могла быть переброшена в район Рима, поскольку итальянцы не провели никакой подготовки к ее приему и имели сведения, что аэродромы заняты немцами. Осуществление операции «Оваланж» должно было продолжаться в соответствии с намеченным планом, но воздушно-десантные войска не должны были принимать в ней участие. Около трех тысяч солдат из состава первой воздушно-десантной дивизии погрузились на военные корабли, которые должны были прийти в Таранто девятого сентября. Невозможно было предугадать, какой прием ждал их там. Александр рассчитывал, что если ему удастся в ближайшее время открыть путь через Таранто, он сможет ускорить накопление сил в Италии. Одновременно началась наша кампания по захвату Родоса и других островов Эгейском море. Об этом рассказано в следующих главах. 9 сентября мы с президентом провели официальное совещание в Белом доме. Начальник имперского генерального штаба и начальник штаба военно-воздушных сил улетели в Лондон несколько дней назад. И меня сопровождал фельдмаршал Дилл. Примечание. В то время глава английской миссии в объединенном англо-американском штабе. Примечание редакции. И СМЕЙ, и три представителя английских начальников штабов в Вашингтоне. Президентом пришли Леги, Маршал, примечания. В то время начальник штаба американской армии, примечания редакции. Кинг и Арнольд. Готовясь к этому совещанию, я составил меморандум для президента, который вручил ему утром в день совещания. Он попросил меня зачитать его и предложил, чтобы этот меморандум послужил основой наших переговоров. Девятого сентября тысяча девятьсот сорок третьего года. Первое. Прежде чем мы расстанемся, несомненно, было бы полезно провести пленарное заседание Объединенного англо-американского штаба, чтобы проанализировать новую международную обстановку, которая должна сложиться, если нынешняя битва за Неаполь и Рим окажется успешной, если немцы отступят к линии Апинин или Крике По. Второе. Считая, что мы получили итальянский флот, хочу отметить, что мы тем самым приобретем не только этот флот, но и высвободим английский флот, который до сих пор сдерживал итальянский флот. Это весьма значительное усиление нашей военно-морской мощи следует по возможности скорее использовать для активизации войны против Японии. Я просил начальника штаба английских военно-морских сил обсудить с адмиралом Кингом вопрос о том, А переброски мощной английской боевой эскадры с крейсерами и вспомогательными кораблями в Индийский океан через Панамский канал и Тихий океан. Во время проведения десантных операций в будущем году нам нужен будет сильный восточный флот, базирующийся на Коломбо. Я был бы очень рад, если бы было сочтено возможным передать этот флот в подчинение американского Тихоокеанского командования, если бы он смог активно повоевать по меньшей мере четыре месяца на Тихом океане, прежде чем обосноваться на своей базе в Индийском океане. Мы не можем допустить, чтобы корабли у нас бездействовали. Однако я не представляю себе, каким образом прибытие этих подкреплений позволит расширить объем задач, поставленных перед американскими вооруженными силами на Тихом океане. Не говоря уже о стратегических интересах, правительство Его Величества хотело бы участвовать в Тихоокеанской войне из соображений высшей политики, чтобы не только оказать посильную помощь своим американским союзникам, но и частично выполнить обязательства перед Австралией и Новой Зеландией. Движение наших кораблей взад и вперед на Тихом океане, несомненно, окажет деморализующее влияние на Японию, которая должна будет понять, что против нее обращен сейчас значительно усилившийся военный флот. Кроме того, это, несомненно, вызовет чувство удовлетворения в Соединенных Штатах, как положительное доказательство решимости Англии до конца играть активную и энергичную роль в войне против Японии. Общественность следует постепенно приучать к мысли, которая целиком владеет нами и нашим объединенным англо-американским штабом, а именно мысли о превращении Италии в активную силу, действующую против Германии. Хотя мы не могли признать Италию союзником в полном смысле, мы согласились с тем, что ей следует предоставить возможность заработать себе право на хорошие приемы, что активную борьбу против врага следует не только поддержать, но и вознаградить. Если между итальянцами и немцами начнутся бои, предубеждение общественности быстро рассеется, и примерно через две недели можно будет подготовить почву, если нам удастся соответствующим образом направить события для объявления Италии войны Германии. Необходимо рассмотреть вопрос о том, можно ли оставить на итальянских кораблях итальянские флаги, и даже вопрос о частичном укомплектовании итальянцами кораблей, находящихся под контролем англичан и американцев. Вся проблема использования итальянского флота с максимальной для нас пользой должна быть сейчас изучена в высших инстанциях. Исходя из предположения, что в Неаполе будет одержана решающая победа, мы, я полагаю, решим продвигаться на север итальянского полуострова до тех пор, пока не подойдем к главным немецким позициям. Если отношение к нам итальянцев повсюду будет благоприятным и если их армия придет нам на помощь, то действия по меньшей мере двенадцати итальянских дивизий значительно помогут держать фронт, идущий через Италию, и облегчат положение войск союзников. Если после окончания битвы за Неаполь мы и не встретим серьезного сопротивления к югу от основной линии немцев, то мы должны немедленно бросить против нее небольшие силы. И я надеюсь, что самое позднее к концу года мы сумеем выставить против нее наши основные силы. И чем скорее, тем лучше. Не может быть и речи об отказе от операции Оверлорд. Мы не должны забывать в этот поворотный момент о нашем соглашении начать с ноября постепенную переброску семьи дивизий. Самое важное добиться того, чтобы итальянские дивизии участвовали в боях, и наша государственная политика должна проводиться с расчетом на достижение этой цели. Пятое. Я обдумывал кампанию 1944 года в плане этих новых возможностей. И по-прежнему твердо убежден в том, что нужно соблюдать особую осторожность в отношении продвижения на север дальше узкой части итальянского полуострова. Конечно, если немцы отступят кальпом, положение будет иным. Но если они не сделают этого, мне кажется, нам будет не по силам, учитывая потребности операции Оверлорд, углубляться в равнины Ломбардии. Мы должны учитывать и то, что немцы, контролирующие внутренние коммуникации, возможно, перебросят на наш фронт в Италии более мощные силы, чем те, которые мы будем иметь там в конце года. Нельзя исключать возможность сильной контратаки немцев. Я хотел бы обсудить вопрос о том, не следует ли нам после того, как мы подойдем к основным немецким позициям, построить собственную мощную укрепленную линию, надлежащим образом эшелонированную в глубину. Для этого можно широко использовать в качестве рабочей силы итальянских солдат. Ясно, что итальянские войска смогут принимать участие в обороне этой линии. Таким образом, к весне на этом театре мы сможем либо провести наступление, если противник окажется слаб, либо хотя бы угрожать наступлением, либо в противном случае занять оборонительную позицию – использовать свою выросшую авиационную мощь для операции из-за укрепленной линии и выделить часть наших войск для действий где-нибудь в другом районе, будь то на западе или на востоке. Я считаю, что этот вопрос следует изучить. Шестое. Мы оба прекрасно понимаем большое значение положения на Балканах. Мы должны позаботиться о том, чтобы Средиземноморское Верховное Командование, поглощенное нынешними сражениями, не упускало и из виду нужд патриотических сил на Балканах. Проблема итальянских войск должна быть рассмотрена немедленно. Опубликованные сегодня приказы главнокомандующего вооруженными силами на Среднем Востоке генерала Вильсона отвечают данному моменту, но мы должны более точно представить себе, к чему мы стремимся. Если считать, что итальянцев удастся вовлечь войну против Германии, то следует ожидать, что откроются широкие возможности. Нам, несомненно, нет нужды пробиваться на Балканах снизу вверх. Если нам удастся обеспечить соглашение между патриотами и итальянскими войсками, тогда в ближайшее время можно будет открыть один или несколько удобных портов на побережье Далмации. что даст возможность доставлять боеприпасы и предметы снабжения морем и привести в хорошее боевое состояние все войска, которые будут подчиняться нашему контролю. Положение немцев на всем этом театре станет исключительно опасным, особенно в отношении снабжения. После того, как будет создана линия обороны в Северной Италии, можно будет выделить часть наших собственных войск, предназначенных для Средиземноморского театра. чтобы усилить движение на север и на северо-восток от портов Далмации. В настоящее время необходимо приложить все возможные усилия, чтобы организовать наступление на немцев по всему балканскому полуострову, наладить доставку туда агентов, оружия и обеспечить хорошее руководство. Седьмое. И наконец пора сейчас обсудить вопрос об островах. Я думаю, что Сардиния будет взята тотчас же, хотя нам, возможно, придется послать некоторую помощь итальянцам для разоружения находящихся там немецких частей. На Корсике сопротивление немцев, быть может, уже сломлено, но, несомненно, французская экспедиция там была бы весьма желательной. И если бы французский национальный комитет смог послать хотя бы одну дивизию — Остров, вероятно, можно было бы быстро освободить, и несомненно, из местного мужского населения можно было бы создать еще одну, две дивизии. Судя по телеграммам генерала Вильсона об операциях против Родоса и других Дадеканецких островов, дела там идут хорошо. Но у меня нет уверенности в том, что при нынешних условиях достаточно широко используется сила на Среднем Востоке. Я немедленно посылаю запрос о точном расположении всех частей большего батальона в расчете на то, что можно будет выделить экспедиционные силы и гарнизоны для нужд различных небольших операций. Восьмое. Следует ожидать активные реакции в Болгарии, Румынии и Венгрии. Это опять-таки может вызвать движение со стороны турок. Причем нам не придется предъявлять каких-либо требований или брать на себя какие-то обязательства. Все эти вопросы опять-таки требуют обсуждения в высших инстанциях как с военной, так и с политической точки зрения, и мне кажется, мы должны предварительно рассмотреть их сегодня днем, если вы согласны на это. Между нами было достигнуто широкое принципиальное согласие в отношении изложенных в выше приведенной записке положений, а в последующие дни штабы согласовали необходимые действия. На следующий день президент уехал из Вашингтона к себе домой в Гайд-парк. Он предложил мне использовать Белый дом не только в качестве резиденции, но также и для любых совещаний, которые я захочу провести, будь то с представителями Британской империи, которые собрались в Вашингтоне, или с военными руководителями США, и без колебаний созвать еще одно пленарное заседание, если я сочту это необходимым. Я широко воспользовался этими великодушно предоставленными мне возможностями. Таким образом, поскольку всем хотелось разобраться в быстром развитии событий в Италии и в ходе ожесточенной решающей битвы за Неаполь, одиннадцатого сентября я созвал новое совещание в Белом доме, на котором сам председательствовал. Соединенные Штаты представляли адмирал Леги, генерал Маршалл, адмирал Кинг, генерал Арнольд, Гарри Гобкинс. Аверилл Гарриман и Лью Дуглас. Примечание. Аверилл Гарриман. Крупнейший американский промышленный и финансовый деятель. Личный друг Черчилля и Рузвельта. После принятия Конгрессом закона о передаче взаймы или в аренду вооружения, Рузвельт назначил Гарримана своим личным представителем по осуществлению этого закона в Англии. С октября 1943 года по февраль 1946 года Был послом в СССР. Примечание редакции. Лиу Дуглас, видный финансист, во время Второй мировой войны до 1944 года был заместителем руководителя управления судоходства военного времени. Примечание редакции. Со мной были Дил и Смей и три наших представителя в Объединенном англо-американском штабе. Были обсуждены все текущие вопросы. Я считал для себя честью председательствовать на этом совещании объединенного англо-американского штаба и американских руководителей в зале совещания Белого дома. Это было выдающееся событие в истории англо-американских отношений.